Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не неблагонадежен для Царствия Божия или о соляном столбе, как памятники неверной души. Можно ли идти вперед с головой, повернутой назад? Кто разворачивает назад голову человека? Я о прошлом ничуть не мечтаю. Что в человеке хочет жить в прошлом? О чудном мгновенье, темно-вишневой шали и розовом коне, лирико-поэтический и психологический аспект. Казалось бы, что общего у формулы отвергнись от себя» и той лирической строкой из старого романса, которая вынесена в заголовок. Но попытаемся поразмышлять. Как же жить, следуя заветам учителей? Оглядываться нам назад или не оглядываться? Этот вопрос, как бы разрывающий наше сознание на прокрустовом ложе, из того же разряда, что и «кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее» и так далее. Кого бы я ни спросила, что означают вынесенные в заголовок слова Христа из Евангелия от Луки, глава 9, стих 62 Почти все, немного подумав, отвечали почти одинаково. Примерно вот так. Оборачиваться назад – значит оборачиваться в прошлое, жить старым. Жить в прошлом нельзя, надо идти вперед, устремляться в будущее. Вот жена Лота обернулась назад и превратилась в соляной столб. Это, конечно, метафора но она означает, что человек, живущий прошлым, ненадежен для будущего. Он останавливается в развитии, то есть как бы каменеет. Примечание. Памятником неверной души назвал Соломон соляной столб, в который, по древней легенде, превратилась жена праведника Лота, когда он с нею и дочерьми покидал, по указанию ангелов, Содом. Город погряз в грехах настолько, что Бог решил уничтожить его огнем дотла. От Содома и еще четырех таких же городов осталась лишь дымящаяся пустая земля. И обратите внимание, растения, не в свое время приносящие плоды. Книга Премудрости Соломона, глава 10 стихи 6-7. Если на пепелище древних городов вырастали такие странные растения, которые путают сезоны и дают плоды не тогда, когда им положено, то такой огонь, сломавший даже природные инстинкты растений и вызвавший мутацию, вполне можно заподозрить в том, что он был радиоактивным. А что могло бы означать выражение «возложивший руку свою на плуг»? Это означает, что человек трудится. Плуг здесь, наверное, символ труда. Но как в таком случае совместить первый ответ и второй? Неужели тот, кто трудится, возложивший руку свою на плуг, не устремляется вперед, а оборачивается назад – ведь именно сознательный труд движет человечество вперед, разве не из трудящихся, а из тунеядцев выходят те, кого можно было бы назвать благонадежными для Царства Божьего? Тут человек задумывается. Рассмотрим эти два ответа повнимательнее. Вначале поразмышляем над первым. Ответ – Совершенно верный. Если речь идет о сферах общественно-политической жизни, все согласятся с тем, что если бы человечество жило, постоянно оборачиваясь назад, то никакого прогресса не было бы, начиная, пожалуй, со смены промискуитета, когда мужчины и женщины племени совокупляются друг с другом хаотично, священным брачным союзом определенного мужчины и определенной женщины. Примечание. Хотя в темную эпоху, особенно в ее конце, ко многим миллионам людей, похоже, вернулась прежняя стадная сексуальность, что также является одним из признаков деградации человечества, но в пещерную древность... Промискуитет был совершенно естественным для полуживотного человека, еще управляемого животными инстинктами и пока не знающего, что кроме влечения плоти есть еще более сильное, но возвышенное и самозабвенное чувство человеческой любви. Правда, в XX веке, в конце цикла, эти ничем не ограниченные отношения между полами стали именоваться «свободой любви» и «сексуальной революцией». Конец Если бы человечество до сих пор жило с головой повернутой назад, то рабовладельческий строй никогда не эволюционировал бы в капиталистический. Труд раба не превратился бы в труд свободного человека и предпринимателя, а люди XX века продолжали бы жить в пещерах, жарить на кострах мамонтов, И для выражения своих внутренних чувствований и побуждений использовали бы ровно столько слов, сколько знали рекламодатели 20 века и герои американских боевиков. «Каждому понятно, что нельзя идти вперед с головой, повернутой назад. Первая же выбоина, первый же камень на дороге свалит нас». Между прочим, в средневековой Европе, если находили мертвого человека со свернутой назад головой, были убеждены, что это дело рук дьявола. Но попробуем коснуться сокровенно психического аспекта оборачивания назад. Когда-то Николай Рерих, будучи в Нью-Йорке, Популярно рассказывал одной даме, что происходит, когда человек не уравновешен в своих устремлениях. Человек, который духовно растет, говорил Николай Константинович, образует над собою нечто наподобие энергетического благодатного облака, которое его защищает на протяжении всей жизни. Но стоит этому человеку пойти назад, обернуться назад, как это же облако, обрушивается на него, причем с той же силой, с которой излучала благодать. Мы можем вспомнить об этом замечании Николая Константиновича, когда в огне-йоге встретимся с утверждением, что человек, начавший уже ассимилировать основы сокровенного учения, должен идти только вперед, несмотря на все трудности пути. «Восходящая волна, — говорит учитель в йоге огня, — поднимает на гребень, возносит человека, смело идущего вперед, но та же волна захлестнет и утопит того, кто повернет назад или даже оглянется. Прошлое, как бы прекрасно оно ни было, всегда хуже будущего, иначе у эволюции не было бы никакого смысла. Аромат прошлого, тем более зловоние, Не должен проникать в будущее, иначе человек, идущий по дороге в дальние края за сокровищем, будет привязан тугой резинкой к дому, стоит ему оглянуться назад, как туго натянутая резинка немедленно вернет его на исходные позиции. Оборачивание назад мы встречаем на каждом шагу в нашей жизни, и чем ближе к концу цикла, тем это оборачивание старого мира сильнее, но сколько непонимания, сколько возражений и зачастую категорическое неприятие сопутствовали этой формуле. Вовсе не каждый человек, даже образованный и И прогрессивных взглядов согласился бы, к примеру, с тем, что если в сознании живет, допустим, тоска по старым добрым временам или вообще тоска по собственному прошлому, это плохо. Не каждому из нас легко с первого захода осознать, что такая тоска приятна именно астралу, но для духа подобное оборачивание назад чрезвычайно обременительны. Но нам следует осознать, что раз прошлое не вернуть, то с ним нужно поступать по-особому. Тоска по прошлому, говорят учителя Гималаев, — это выдувание мыльных пузырей. Примечание. Для развития духа это то же, что для технического прогресса, желание человека XX века, стремящегося к скорости передвижения, передвигаться не автомобилями и самолетами, а на телеге. Но мы все же очень противоречивые существа. Мы легко согласимся с тем, что, к примеру, любовь к отеческим гробам – это тоже оборачивание назад, но далеко не все – тем более сразу согласятся с тем, что это оборачивание, как и любое другое, противно духу. Как и все земное, это также отягощает дух земными тяжестями, условностями, не имеющими никакой ценности в мире духа, где нет времени, а следовательно и времен. Мудрые нас вовсе не учат отвергать память предков, наоборот, учат уважать эту память, Но уважение к памяти предков – это одно. Примагничивание же сознания к их могилам – это уже совсем другое. Как видим, нас опять-таки призывают к овмещению. Чтобы понять разницу, надо проникнуть в сокровенную суть известного с давних времен памятования памяти предков и ушедших близких. Также это касается и юбилейных дат. Конечно же, юбилейные даты и поминальные дни – это отнюдь не лишнее в человеческой жизни. Это одно из очень полезных средств обострения нашей памяти, утончения восприятий, улучшения восприимчивости к возвышенным устремлениям, которое у многих людей пока что слабо развито. В такие дни в едином порыве объединяется высокая, благородная коллективная энергия многих людей. Эта общая благодатная сила положительно влияет на всех участников. Примечание. Думаю, что когда командир поднимает свой взвод, роту, полк в атаку на врага и с вдохновением бесстрашного воина издает сильный призывной клич «Ура!» и это «Ура!» в едином порыве подхватывают десятки, сотни, тысячи солдат, Это также имеет отношение к тому, что сказано. Это мощное «Ура» у каждого народа, свой клич, знаменует и причастность воинов к победе, которая добыта общими усилиями. Это же «Ура» прокатывается по воинов, выстроившихся для смотра перед парадом в честь той или иной воинской даты, и это усиливает торжественность мгновения». Помогая людям пробудить слабую или вялую память, она одновременно в какой-то степени усиливает их способность принимать высшие энергии. Но высшие энергии, как мы догадываемся, существуют не только в поминальные дни и знаменательные даты. Они есть всегда, они вокруг каждого человека. Они просто ждут, чтобы человек изменил направление мышления и пошире открыл глаза. За пределами своего зрения в смысле сознания мы не можем увидеть даже огромнейший объект. Наша голова имеет способность вращаться только для того чтобы шире был обзор. Наш ум, наше сознание также имеют способность вращаться, захватывая в поле зрения все больше и больше пространства. Разум и сознание способны расширяться беспредельно. Именно в беспредельности разворачивается и живет человеческая душа, единая с душой мира. В который раз повторимся, то, что в сознании не принято, того для нас нет, оно для нас не существует, хотя для других оно – реальность. Разумеется, принятие в сознание может произойти – только при условии, что в нем будет аналогичная энергия, которая откликнется на высшую вибрацию и примет ее извне вовнутрь. Но большинство из нас до сих пор стоят напротив Бога, смотрят Ему в глаза, но протянув руку в пространство и не нащупав там ничего, говорят, что Бога нет. Разумеется, под Богом здесь должно понимать высшую силу, разлитую в пространстве. Это беспредельная высшая сила вне и внутри каждого из нас. Это духовная сила внутри нас – существо. Это психическое существо – наша высшая душа. Это существо всегда ждет, что мы, наконец, вступим с ним в контакт, и для этого все средства хороши, их у жизни очень много, среди них есть место и для торжественных дат юбилеев, и для поминальных дней. Но при всем том, говорят нам учителя, недопустимо развивать магнетизм к отеческим гробам. У иных людей примагниченность к отчему дому и отеческим гробам настолько сильны, что даже после своего ухода с земли они вместо познания нового мира, в котором их существование может быть намного более интересным, чем на земле, так и остаются в своих теперь уже астральных, в осюках, и продолжают ходить на астральные могилы предков и устраивать поминальные дни. Такие люди и в новое воплощение перенесут ту же привязанность к своим осюкам и к тем же могилам. Если сознание и в новом воплощении не сможет оторваться от низшего мира, то, не получая высших энергий, его огонь иссякнет, и начнется деградация духа. Отрыву сознания от земного притяжения мешает даже такая, казалось бы, чепуха, когда женщина начинает оборачиваться назад, тревожно всматриваясь в зеркало и замечая признаки увядания кожи. Замечая следы времени на лице, мы все огорчаемся, но нельзя допускать, чтобы эта грусть захватила наши мысли настолько, чтобы у нас постоянно портилось по этому поводу настроение. Некоторые попадают в настоящий плен астрала, который то и дело скручивает их голову назад в ушедшую юность и заставляет сделать попытку остановить время. Недавно услышала по радио информацию, что в США оказывается чаще всего пластические операции на лице с перетяжкой кожи наиболее популярны среди юных. Есть девушки, которые к 18 годам уже сделали несколько таких операций. Думаю, что этот страх перед морщинами эти девушки принесли в эту жизнь из жизни прошлой. В своем сознании они, скорее всего, остались стареющими женщинами, чрезвычайно занятыми своей внешностью. Ничем иным, как развитием комплексов, нельзя назвать и состояние, когда стареющий мужчина изводит себя, переживаниями, что он кое в чем уже не так активен, как в молодые годы. Или, выйдя на пенсию, человек вдруг начинает вздыхать, сожалеть, печалиться. Вот если бы да кабы он бы вернулся эдак годков на 30-40 назад, он бы и профессию выбрал не ту, и жену не ту, и жил бы совсем не так. Разве это не выдувание мыльных пузырей? Конечно, не так-то просто сознанию отвязаться от прошлого. Плохое, разумеется, не очень приятно вспоминать, а оно вспоминается. Его заталкиваешь обратно, от него стараешься избавиться, но чем сильнее заталкиваешь, тем яростнее иногда оно выползает. Однако от приятных воспоминаний сознание вовсе не хочет отказываться. А как порой оно привлекательное? Наше прошлое, какими сладкими голосами сирен зазывает нас, вызывая в сознании призраки, одетые в волшебное одеяние воспоминаний. Достаточно обозрить лирическую поэзию. Большая ее часть заставляет нас восхищаться шквалом чувствований и эмоций, переживаемых поэтом, и проецировать его переживания на себя, восторгаться его словами и плакать своими слезами. Не так уж и много отыщется в лирической поэзии чувств и мыслей, устремляющих нас к сверхличному и в будущее. Большая часть поэта все-таки обращается либо к настоящему, либо оборачивается в прошлое и воспевает его, грустит, тоскует о нем, зовет его. А ведь не человеческая душа живет в прошлом, только астрал. Я рискую вызвать на себя огонь критики и массовое возмущение поклонников великих и малых поэтов. Но что делать, если даже гениальные поэты тоже приложили руку к тому, чтобы мы так возлюбили оборачивание назад? Но хочу сказать, что не собираюсь говорить о поэзии как о замечательном средстве для воспитания чувств. Я просто решила, что мне... Не найти лучшего примера для наглядной иллюстрации того, насколько изощрён своих уловках бывает астрал, как он умеет обвести человека, и использовать даже его талант в своих целях. Попробую в качестве наглядного примера взять прекрасное, очень волнительное и всем известное стихотворение великого поэта. Чувствования, подобные описываемым, в той или иной степени знакомы практически каждому человеку, но в обрамлении, выточенном гением, астрал особенно хорошо скрыт, и потому распознать его не так просто. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты».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 и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Некоторые критики утверждают, что поэт и его поэзия – вещи разные. Нельзя, мол, отождествлять то, что поэт пишет, и то, что он является собой на самом деле. Так это или не так, мы не будем обсуждать здесь этот вопрос. Но мы можем примерить пушкинские строки к самим себе и найдем отзвук Поэты, как и актеры, сокровенные зеркала человечества. Они явлены для того, чтобы каждый мог бы посмотреться в них и увидеть, как же мы выглядим изнутри. Правда, чаще всего поэтические зеркала показывают нам нас с нашей сокровенно лучшей стороны. Но это тоже полезно, ведь мы плохо знаем не только свои плохие стороны, хорошие тоже не все известны. Мне кажется, что каждый великий поэт, как и великий актер, это не один человек, это много людей, и все они разные, и среди них есть как грешники, так и святые, есть заблуждающиеся, как и все люди, есть и пророки но в данном случае попробуем отнести приведенные стихи к земному Александру Пушкину, который, как известно, влюблялся в земных конкретных женщин, а не только в прекрасные образы, возникающие в его богатейшем воображении. Зная биографию поэта и его взаимоотношения с той конкретной женщиной, которой, как считается, посвящены приведенной стихи, Мы вполне можем констатировать, что и этот гений красоты был, увы, приходящей любовью для поэта, а значит, есть основание говорить о том, что этот гений красоты стал лишь поводом, чтобы поднять из забытья, вернуть из прошлого то, что было приятно. Примечание. Общеизвестно, что... Упомянутое стихотворение Пушкина посвящено Анне Керн. Однако у некоторых пушкинистов есть мнение, что стихотворение посвящено совсем другой женщине, которую поэт буквально с лет боготворил, несмотря на то, что по возрасту она годилась ему в матери. Тайную, тщательно оберегаемую и целомудренную любовь к своей парфироносной богине великий поэт и великий повеса с благоговением пронес с юных лицейских лет через всю свою такую короткую и такую бурную жизнь. Так говорят исследователи. И если они правы, тогда нам придется найти другое стихотворение для примера астральной любви, но, думаю, для этого не понадобится больших усилий. Конец примечания. Приятно кому? Душе человеческой? Вовсе нет. Высшую душу ничто, приходящее из чувствований, не питает. Ее питает только неприходящее и сверхличностное. Мы уже очень много раз говорили, что наша высшая душа вбирает в себя только то, что неизменно. Неизменным и незабвенным может быть только все истинно-духовное. Оно остается таковым, несмотря ни на какие внешние изменения, невзирая на любые жизненные перетряски. Оно никогда не может быть развеяно порывами мятежных бурь. Оборачивание назад, а жизнь на земле постоянно провоцирует это, приятно лишь той сущности, живущей в нас, которое есть само непостоянство. Протем еще раз чарующие строки. Восторженность, влюбленность в данном случае были сильными ощущениями, но все же и в стихах и в жизни поэта очень часто подобные ощущения на поверку оказывались не истинной любовью. вот и здесь, любил, забыл, вспомнил лишь когда встретил, А если бы не встретил? Но встретил, и вроде бы все вернулось. Но надолго ли? Не увлечет ли сердце поэта завтра какой-нибудь другой гений красоты? Из жизни поэта знаем, что увлек-таки его прекрасная Натали, Наталья Николаевна Пушкина, по его собственному признанию, была 132-й любовью. У настоящей поэзии, кроме массы замечательных свойств, есть еще и коварное свойство – зачаровывать, благодаря внешней красоте и внутренней притягательности образов, которые находят отзвук в наших чувствованиях. Это свойство очарования умеет использовать астрал. Используя воображение и чувственность человека, астрал способен постоянно заставлять и поэта, и поклонников его поэзии – поворачивать головы назад. Астрал, использующий поэтический дар человека, может причаровать, заворожить, привязать к себе сознание человека незаметно и крепко. Но астралу нельзя разрешать овладевать сознанием, а потому ему нельзя посвящать стихи. Жизнь – постоянный экзаменатор – Она не упускает ни малейшей возможности, чтобы проверить, насколько наша «голова» повернута назад, насколько мы живем прошлым, насколько способны себя обманывать. Опять призовем на помощь поэзию. Ее краткость и главная образность выражения чувствований в данном случае незаменимы. «Я встретил вас». И все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Русский романс на Западе называли «маленьким русским чудом». И тот замечательный романс на стихе Тючева, строки из которого приведены, мало кто не слышал, и почти нет человека, которому бы он не нравился. Но о чем он? Чем спровоцирован? Чему посвящен? Опять-таки, астралу, разворачивающему голову человека назад. Уже знаем, астрал и после смерти человека на Земле не захочет отпустить его на свободу. Это он протаскивает на себе в мир надземный все свои земные ощущения и воспоминания и заставляет развоплощенного человека идти на голос сирен, как, не помня себя под лунными лучами, идет «лунатик». Но прошлое не только невозвратимо. У человека, идущего вперед, прошлое обязательно беднее будущего. Впереди у каждого человека, и возраст здесь вовсе не помеха, будет много нового, и если мы захотим, будет больше интересного и более прекрасного. Поэтому о прошлом грустить не нужно, а уж мечтать и подавно. Учитель говорит, деревья, сбрасывая листву, не грустят о ней, они радуются, зная о новой весне, о будущем. Почему бы и нам не взять пример с деревьев? Но прошлое отпускает очень немногих. Оно достает нас повсюду, достает даже в снах. Долго будет, Карелия снится, будут сниться с этих пор, остроконечных елей ресницы, над голубыми глазами озер. Почему не отпускает прошлое? Почему так разворачивает наш взор назад? Если в настоящем впечатлении и чувствовании мало, меньше, чем в прошлом, человеку всегда будет нравиться уходить в прошлое, чтобы вновь пытаться пережить, увы, не только приятное, Что удивительно, даже неприятное, грустное, печальное, хочется вновь переживать. Кому? Душе человеческой? Нет. Астралу. Это он живет тем, что приходит и уходит. Поддавшись астралу, мы вытаскиваем из сознания воспоминания, снова и снова рассматриваем их, вызывая из прошлого уже забытые эмоции. Но как часто мы умеем обманывать и тешить себя, что прошлое над нами власти не имеет? Имеет. Вспомним еще один знакомый романс о темно-вишневой шали Я о прошлом ничуть не мечтаю, и мне прошлого вовсе не жаль, но о многом о многом напомнит это темно-вишневая шаль. В этой шале я с ним повстречалась, и любимый меня он назвал. Я стыдливо лицо прикрывала, а он нежно меня целовал. Говорил мне, не плачь, дорогая, расставаться с тобою мне жаль. Только один взгляд на вещь. Только одно прикосновение к ней, и вот уже настоящий каскад сменяющихся картин прошлого и целый фейерверк эмоций разворачивает голову назад в прошлое. В этом романсе, а сколько таких, мы видим, какую власть имеет прошлое над человеком как оно захлюстывает его, а ведь всего лишь мгновение назад человек был совершенно уверен и других уверял, что вовсе не мечтает о прошлом и не жалеет о нем. Ложь даже самому себе – прескверная, предательская штука. Нечеловеческая душа – изворачивается и лжет, – толкает нас лгать себе и другим. Астральное животное, которое захватило нас в плен – тащит назад в иллюзорное ощущение, не потешается, питаясь через нас тем, без чего оно погибло бы. Угнездившееся в сознании прошлое не так-то просто уходит из него, даже если сердце уже знает, что все земное приходящее и вовсе ни к чему таскать за собой огромный ворох иллюзорных воспоминаний, переживаний, впечатлений, ощущений прошлого. Что было то быльем поросло говорит уму, такое прозревающее сердце. И рассудок вроде бы, начинает слушаться. Он уже говорит: « Не жалею, не зову, не плачу, всё пройдет, как с белых яблонь дым. Увидание золотом охваченный, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться сердце, тронутое холодком,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 Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. И это, по мнению, рассудка называется. Не жалею, не зову, не плачу. Мы свидетели ничего, ни одно чувствование не забыто. Мало того, мы видим, как бережно хранит сознание каждое ощущение, каждое желание, как любовно обрамляет каждую астральную безделицу в золотую оправу. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств! Жизнь моя, или ты, приснилась мне? Поэту, а значит и нам в подобных ситуациях, только лишь кажется что прошлое ушло из нас. И мы его не призываем. Все стихотворение — это гимн прошлому, когда внутренний взор поэта касается своих сокровенных астральных струн. Это на самом деле завуалированная есенинская тоска по безвозвратно ушедшей юности, щемящая грусть по остроте растраченных чувств. Каждую картинку прошлого поэт любовно украшает гирляндами изумительных живых цветов настоящего. Прошлое — вампир, и каждое слово поэта — это капля горячей крови его сердца, которая высасывается астралом.